«Лаиса, милая, открой дверь!» В который раз умоляюще произнесла Миле. «Здесь Миледи и я! Мы хотим помочь! Только помочь! Ничего больше! Прошу тебя!» Тишина. Горничная сцепила пальцы замком и отчаянно посмотрела на меня. Я лишь развела руками. Что я могла сделать? Я не лорд Кастанелло, чтобы выламывать двери потоком чистой энергии. «Кома!» Увидев одного из братьев Ленц, Мелия подозвала его к нам. «Выйди на улицу и загляни в окно. Мне нужно знать, почему Лаиса не отвечает». «Так дождь же!» — попытался увильнуть от неприятной прогулки Джакома. «Да и вдруг она не одета. Коли Таво узнает, когда вернется, ходить мне потом с подбитым глазом». Мелию было не переспорить. Накинув плащ, хмурый работник вышел во двор но уже через несколько мгновений влетел обратно, тяжело дыша. «Она на полу у кровати!» — выпалил он. «Платье как будто в крови!» Я похолодела. Неужели кто-то добрался до Лаисы, пока та сидела в заперти? Но ведь Мелия практически не отходила от дверей комнаты, а до этого кухарка, хоть и явно была расстроена, больной не казалось. Память тут же услужливо подкинула длинный перечень ядов, действие которых начиналось спустя несколько часов после того, как жертва их принимала. Как же я не подумала об этом раньше! Ломай дверь! вне себя от ужаса закричала Милия. Мы отступили в вглубь коридора. Разбежавшись, Джакома плечом врезался в дверь, а затем еще и еще. Рама трещала, с петель сыпалась древесная пыль. Последний мощный удар и преграда поддалась, впуская нас в комнату. Я бросилась к лежавшей на полу кухарке. Подол юбки действительно пропитался кровью, и я бесцеремонно задрала на Лаисе платье до самого пояса. За спиной во все глаза таращился Джакома, но сейчас было не до Я быстро осмотрела девушку. Кровь между ног свернулась темными сгустками, и все продолжало вытекать. Стон, переходящий в крик, вырвался из груди Мелии, и она поспешно зажала обеими руками рот. «Что с ней?» — срывающимся голосом прошептала она. «Кажется, у нее выкидыш, и я, и я не лекарь, я не знаю, как ей помочь». С перепачканными в крови пальцами я застыла возле девушки, ощущая удушающую, тошнотворную беспомощность. Отчаянное, почти бесполезное понимание полыхнуло в голове болезненной вспышкой. Я что есть силы? ударила кулаком по дощатому полу, в кровь разбивая костяшки пальцев под тонкими перчатками. Кошачья мята! Кошачья мята в той дозировке, которую вчера приняла Лаиса, могла спровоцировать выкидыш. И если тот, кто дал ей дурман, знал о беременности, если он хоть что-нибудь смыслил в зельях, он не мог не предвидеть подобного эффекта. А он знал, знал обо всем и отказался признать ребенка, иначе отчего бы Лаиса решила, что ее жизнь кончена, и теперь такая она никому не нужна. Почувствовав наше присутствие, Лаиса глухо застонала, и это вернуло меня в реальность заставила отогнать страх и злость и начать действовать. Надо сделать хоть что-то, что угодно, лишь бы не смотреть, как толчками капля за каплей вытекает из девушки жизнь. Я обернулась к остолбневшему Джакому. — Горячую воду, чистые тряпки, быстро! Работник вздрогнул и со всех ног бросился на кухню. — Милея, помогите! Нужно скорее сделать зелье, останавливающее кровь! «Берто!» — словно в трансе пробормотала горничная, а затем, вскочив на ноги, повторила, закричав, что есть мочи. «Берто! Берто!» — дворецкий появился спустя минуту. «Что с Лу... Милли? Что с Лаисой?» Милия бросилась к дворецкому, вцепилась в рукав. Лицо ее исказилось от ужаса и отчаяния. «Приведи госпожу Ильду! Я знаю, она еще тут!» «Что ты несешь, Милли?» Господин Сфорси попытался вырвать руку, но взгляд его оставался прикованным к истекающей крови девушки, чья голова лежала на моих коленях. Нам нельзя, лорд Кастанелло. Она умирает, Милея залилась слезами. Приведи, госпожу Ильду, Берто, или если моя дочь умрет, я никогда тебе этого не прощу. Ни тебе, ни лорду с его запретами. Покосившись в мою сторону, дворецкий скривился, но все же кивнул и быстро вышел из комнаты. Почти сразу же его место занял Джакома с дымящимся ведром в одной руке и стопкой тонких простыней в другой. «Помоги мне положить ее на кровать!» Вместе мы аккуратно переложили кухарку. Так глухо застонала сквозь стиснутые зубы. Милее наблюдала за нами, прижавшись к дверному косяку. Ее ощутимо трясло. «Сказать по правде, я чувствовал себя ничуть не лучше». Все, что я могла, — это постараться остановить кровь и надеяться, что плод вышел полностью. Где-то на краю сознания я расслышала двойной перестук каблуков. В дверном проеме возник господин Сфорци и тут же посторонился, уступая место своей спутнице. «Я Ильда», — коротко произнесла незнакомка, скидывая промокший насквозь плащ. «Ильда Лауди, лекарька. Чем я могу помочь?»